Наступила тишина. Только капал дождь, да журчала вода в водосточных трубах. Молчание стало почти невыносимым. Наконец Сайлес сказал. «Ты знаешь, что ты другой. Ты живой. И мы, они, тебя приняли, а я согласился тебя опекать». Никт молчал. Бархатный голос Сайлеса продолжал. «У тебя были родители» и старшая сестра. ***Их убили. ***Полагаю, тебя убили бы тоже, если бы не случайность и не вмешательство Оуэнсов. ***— И твое, — вставил Никт, которому описывали эту ночь многие очевидцы. ***— Там, в большом мире, бродит человек, убивший твоих родных. ***Судя по всему, он до сих пор ищет тебя и тоже хочет убить. Никт пожал плечами. «И что с того? Подумаешь, убьет. Все мои друзья мертвые». «Да», — Сайлес заколебался, — «они мертвы, и в этом мире им больше делать нечего. Но не тебе. Ты живой, Никт. Это значит, твой потенциал бесконечен. Ты сможешь достичь чего угодно, сделать любое открытие, найти что-то новое. И если ты захочешь изменить мир, он изменится». «Потенциал. Как только ты умрёшь, всё кончится. Всё. Ты сделал, что сделал, придумал, что придумал, вписал или не вписал своё имя в историю. Возможно, тебя похоронят здесь. Возможно, ты даже восстанешь. Но твой потенциал будет исчерпан». Нигд задумался. Вроде бы Сайлес был прав, хотя на ум приходили кое-какие исключения. Например, как его усыновили Оуэнсы. Впрочем, он понимал, что мёртвые и живые отличаются друг от друга, пусть даже мёртвые ему симпатичнее. «А ты?» — спросил он Сайлоса. «Что я?» «Ну, ты не живой, но ты путешествуешь, и всё такое». «Я только то, что я есть, и ничего больше. Как ты сам сказал, не живой. Если меня, скажем так, убить, я просто исчезну». «Такие, как я, или есть, или нас нет. Если ты понимаешь, о чем я». «Не совсем». Сало вздохнул. Дождь кончился, дневной туман превратился в сумерки. «Никт, у нас много поводов держать тебя на кладбище в безопасности. Человек, который убил мою семью, ищет меня. Ты уверен, что он до сих пор там?» Никт уже думал об этом и точно знал, чего хочет. «Да, еще там». «Тогда», — Никт наконец произнес непроизносимое, «я хочу пойти в школу». Сайлос отличался крайней невозмутимостью. «Настань конец света, он бы и бровью не повел». Однако сейчас он открыл рот, наморщил лоб и произнес. «Что?» «Я многому научился на кладбище», — сказал Никт. «Я умею блекнуть и ходить по снам». Знаю, как открывается упырье дверь и как называется созвездие. Но там, снаружи, целый мир. Море, острова, кораблекрушения и поросята. То есть все, чего я не знаю. Здешние учителя о многом меня научили. Но этого мало, если я хочу выжить в большом мире. Его речь не произвела на Сайлоса особого впечатления. «Ни в коем случае. Здесь мы можем тебя защитить. А как защитить тебя там? С тобой может случиться что угодно». «Да», — согласился Никт. «Ты уже говорил». Он помолчал. «Кто-то убил моих родителей и сестру. Этот кто-то мужчина или женщина?» «Мужчина. Значит, ты задаёшь неправильный вопрос». Сайлос приподнял бровь. «То есть?» «То есть, если я выйду наружу, надо спрашивать не, кто тебя от него защитит?» «Да?» «Да, надо спрашивать, кто защитит его от меня». В высокие окна царапнули ветки, словно просились внутрь. Острым, как лезвие, ногтем Сайлас встряхнул с рукава воображаемую пылинку. «Давай найдем тебе школу». Сперва мальчика не замечали. И никто не замечал, что не замечает его. Никт сидел в классе, отвечал только если ему задавали вопрос напрямую. И даже тогда ответы его были краткими, бесцветными и легко забывались он словно ускользал от взглядов и из памяти как вы думаете его родители не сектанты спросил мистер керби в учительской проверяя сочинение чьи не поняла миссис маккиннан оуэнс из восьмого б ответил мистер керби это такой прыщавый высокий да нет скорее среднего роста миссис маккинон пожала плечами ну и что этот оуэнс пишет все от руки сказал мистер керби «Очень красивый почерк. Каллиграфический». «И потому вы решили, что он сектант?» «Говорит, у него дома нет компьютера». «И?» «И телефон». «Не вижу связи с религией», — сказал миссис МакКиннон. С тех пор, как в учительской запретили курить, она начала вязать крючком. Вот и сейчас она упорно вязала крошечное одеяльце. Сама не знает для кого. Мистер Керби пожал плечами. «Смышленый мальчик». Правда, в знаниях у него пробелы, и на уроках истории он придумывает всякие подробности, которых нет в учебнике». «Какие подробности?» Мистер Керби закончил проверять сочинение Никта и положил его в общую стопку. Теперь о мальчике ничто не напоминало, и весь разговор показался учителю туманным и скучным.